Группа, я вас совершенно не знаю, поэтому по билетам гонять не буду. Мы проведём необычный экзамен. Людмила Анатольевна Ковалёва стояла посреди аудитории, сложив руки на груди и улыбалась. Смотрите, как светится, подумала Тая и копируя её позу, уставилась на мать с вызовом. Людмила не могла не знать, что будет принимать экзамен у дочери, а Тая так и вовсе подозревала, что мать напросилась на это дело сама. Людмила уже много раз пыталась объясниться со старшей дочерью, но та ни в какую не хотела идти на контакт. Не помогали ни внезапные приезды к бабушке, та я сбегала из дома, ни звонки и ни сообщения. Шантаж через родственников и тот не работал. И вот мать все же нашла способ встретиться с дочерью, пусть и такой необычный. Тая чувствовала напряжение, будто вот-вот затрещит наэлектризованный воздух. Но глубочайшему облегчению накаленная обстановка между матерью и дочерью никто не замечал. Одногруппникам бы и в голову не пришла мысль, что тае яблоко от этой яблонки. Разные фамилии, мать на отрез отказалась брать птичу фамилию отца. Оказались как нельзя кстати. Лишь черные волосы и синие глаза могли выдать их близость. Но на такие вещи никто и подавно не обращал внимание. Людмила Анатольевна обвела взглядом аудиторию и сообщила: "Самостоятельно поделитесь на группы по 5 человек. Каждая группа команда. В зависимости от ответов каждая команда получит свою оценку за экзамен". Аудитория оживилась. Всем явно по душе пришёлся такой расклад событий. В почти ливерпульскую четвёрку, куда входили Тая, Вера, Соня и Валик, был радостно принят ещё и Саша Волков. Когда все студенты образовали 4 команды, Людмила Анатольевна объявила: "Придумайте то, что можно застраховать, и сделайте устную презентацию. Но использовать существующие страховые случаи нельзя". Она пронзила взглядом Таю, от чего та опустила глаза. "Даю вам 40 минут на всё про всё". Как по секундомеру, студенты бросились накидывать варианты. Из-под тишка Тая наблюдала за матерью. Людмила родила Таю очень рано, в 17 лет. Ребёнок оказался незапланированным. Она хотела поступать в педуниверситет, но из-за беременности учёбу пришлось отложить. Родив дочь, Людмила расписалась Тайкиным папой и всё же поступила на заочное отделение института. Отец днями напролёт трудился на химзаводе, а вся ответственность за ребёнка, пока мать грызла гранит науки, легла на плечи Любови Петровны. По словам бабушки, у Людмилы Редко просыпались материнские чувства. Да и вообще было довольно странно, как и зачем она решилась позже на второго ребёнка. Тая оторвалась от обсуждения и ответила и посмотрела на мать. Невысокая, но статная женщина, аккуратно одетая, густые волосы красиво уложены, глаза неизменно подкрашены чёрным карандашом. Такой Тая её и запомнила, когда пару лет назад она уехала устраиваться на работу в столицу. чтобы сделать жизнь девочек лучше. А уже спустя год так и не вернулась к ним. Мать заметила, что Тая разглядывает её, и улыбнулась так слащаво ласково, что Соня, расположившаяся по правую руку от Тайки, незамедлительно фыркнула. А сама Тая едва сдержалась от порыва покинуть аудиторию. Она просто демонстративно отвернулась и сосредоточилась на задании: придумать что-то совершенно новое. И такое прямо с подвыпавертом, да ещё чтобы не было откровенной глупостью, было сложно. Как колёса не крути, второй раз изобрести велосипед не получится. Когда время для подготовки истекло, группы начали свои выступления. Команде Таи выпал по жребию последний номер. Отлично, как раз оценим всех конкурентов, потеряла ладошки Вера. И Саня выдал шоу-программу, и зубы чуть что заговорит. Соня толкнула локтем Волкова. Я как пионер всегда готов. Бодро отозвался тот и подмигнул. Когда противники приступили к презентациям, Тая сильно засомневалась в выборе темы. Одногруппники бросались умными словечками, цитатами классиков. Одни страховали человека от кирпича, который может случайно упасть на голову. Другие саму страховку. Третьи похищение инопланетянами. Участники тайкиной группы же решили позаботиться о себе. И придумали страховать студентов от отчисления. А что? Отличная идея для стартапа. Презентация, сопровождаемая квеновскими вставками от Саши и псевдонаучными доказательствами от Валика, настолько всем понравилось, что Тайкина группа даже набила уже клиентскую базу. Тая и девочки лишь украшали мужской дуэт своим присутствием и изредка вставляли свои 5 копеек. Выступление завершилось аплодисментами. Всем стало понятно, что заветные пятёрки уже мысленно выводятся преподавателем в зачётках. Тая торжествующе взглянула на мать, и уверенность в Микуле тучилась. Она знает этот взгляд. Он будто говорит: "Думаете вы самые умные?" И эти блестящие синие глаза готовы проткнуть насквозь. "Неплохо, очень даже неплохо. Вам что-то не понравилось, Людмила Анатольевна?" Тая не шибко старалась убрать вызывающий тон в голосе. Все недоумённо уставились на неё. Соня тихонько пнула Таю ногой. Людмила посмотрела прямо в глаза. Во взгляде читалось: вопросы здесь задаю я. И взгляд её пересмотреть невозможно было. Тая опустила глаза в пол. Из всей пятёрки самыми активными были молодые люди, а вот девушки остались в стороне. Мать кивнула в сторону девчат и претенциозно сложила руки на груди. На секунду повисла пауза. Девочки молчали, и Тая рискнула нарушить тишину первой. "Хотите, чтобы мы сплясали или спели?" пренебрежительно спросила она. Тая обомлела Верочка и округлила глаза. "Что ты говоришь?" Людмила не ожидала такого дерзкого ответа на виду у всей группы и несколько опешила. А Тая мило улыбнулась, игнорируя её ошеломлённость. "Я хочу, чтобы вы и ваши коллеги прямо сейчас придумали что-то новое." Если бы я могла, я бы застраховала всех детей планеты от родителей, которые их бросили, отдав предпочтение любовным утехам. Тая гордо откинула длинную чёлку с лба и провокационно посмотрела на мать. Тау коризненно взглянула на дочь и еле заметно покачала головой. Аудитория, затаив дыхание, наблюдала за этим странным противостоянием. Только головы поворачивались то направо, то налево. как при просмотре теннисного матча. Ну, давайте не будем впадать уже в такие крайности, с чувством лёгкого раздражения произнесла мать и тяжело опустилась на стул. Крайности от слова край? Моя хата с краю ничего не знаю, снова вспыхнула Тая, игнорируя Соню, активно теребящую её за край свитера. Любовь внезапно выдала взволнованная Вера, у которой на лице было написано, как сильно она боится отправиться на перездачу Давайте страховать любовь, любимая тема Верочки. Она в жизни не представляет без любви романтики и обсуждения мальчиков. Мать одобрительно кивнула. Продолжайте. Как было бы здорово, если бы существовала страховка на брак? Начала Вера. Я имею в виду не брачный контракт, а сам брак как таковой. Пояснила она. Вот вы встречаетесь с мужчиной, он весь такой добрый, отзывчивый и милый, и в какой-то момент решаете узаконить отношения. Но перед этим страхуете брак. Проходит несколько лет и выясняется, что мужчина ваш на самом деле не такой уж и хороший. Подавляет вас и психологически, и эмоционально, и и... Арбузер, короче, включилась в рассуждение Соня. Кто кто? переспросила Людмила удивленно, подняв бровь. Вы общаетесь со студентами, а Сленга совсем не знаете? Уколола Тая. Обьюзер, да, поспешила продолжить Вера. И все, развод и девичья фамилия. Но страховка хоть как-то помогла бы отбить расходы на этого мужчину. Точно, точно, закивала Соня. Или вот еще пример: приходите в салон страхования и говорите: хочу застраховать любовь, а вам отвечают: с вас сто тысяч, и в случае развода мы подыщем вам новую любовь. Звучит неплохо, согласитесь? Да, да, именно, обрадовалась Вера. Что ж, ладно, достаточно, девушке. Не будем затягивать экзамен. Я увидела неплохую командную работу, а это дорого стоит. Обивела Людмила жестом прервав выступление и встала. Все расстелились за парты. Покончив с выставлением отметок, Людмила сообщила: "Желаю вам, студенты, удачи в учёбе и профессии. Старше, заберите зачётки, можете быть свободны". Леночка, изнывая от любопытства, бросилась к синим книжечкам, разнося их по рядам, не преминула заглянуть в каждую, чтобы узнать отметку. Довольные студенты засобирались к выходу. образовав очередь у двери. Ну и ну, последние экзамены и все пятерки, ахнула Соня. Еще один повод отметить окончание сессий. Довольно потряс зачеткой Саша. Это тебе-то праздновать Волков, а пересдача по античке у Бергеля по доброму подделыву Валик. Он был одним из немногих на курсе и единственным в группе, кто закрыл первую сессию на все пятерки. Вот Валичек молодец, приобняла Валика Соня. Рядом с ней паренёк казался ещё меньше. Соня была выше Валентина на голову, а зачёсанный кверху короткий хвостик ещё больше визуально увеличивал её рост. Валик от чего-то смутился, покраснел и вжал голову в плечи. "И как ты всё успеваешь? Учишься, сессию на отлично закрываешь, в газете подрабатываешь?" С неподдельным удивлением и даже слегка восхищённо спросила Соня. "Сплю всего пару часов в день", серьёзно ответил Валик. Как пару. Вот так. Если спать вверх ногами, как летучая мышь, то организму хватит и нескольких часов в сутки. Не британские ли учёные эту гипотезу выдвинули? Прищурилась Тая. Они сами до да шутка это, улыбнулся Валик. Просто должна быть мотивация. И какой же у тебя стимул? поинтересовалась Соня, пропихиваясь через толпу. Да банальности простой, нужно. Ворон, можно вас на минуту. У самой двери Тая обернулась. Пропустив мимо ушей ответ друга, Людмила стояла у окна, поджав губы. Тая осуждающе посмотрела на нее и не спешила подходить. В этот момент она очень и очень старалась выглядеть каменной скульптурой, показать матери, что ей все равно на ее чувства, на жизнь, убедить своим поведением, что в ней Тая не нуждается. Обвести вокруг пальца можно кого угодно, но согнуть внутренний стержень, обмануть саму себя, тяжело. Несмотря на всё напускное безразличие, Тае хотелось подбежать, обнять, уткнуться носом в плечо и сказать самое мелодичное и тёплое слово: "Мама, ненавижу тебя, ненавижу". Она решительно обняла стоящую рядом Веру за плечи и подтолкнула к выходу. Таня, понимающе, заозиралась по сторонам и, поймав напряжение во взгляде подруги, без лишних вопросов вышла из кабинета. Извините, Людмила Анатольевна, я слишком дорожу минутами, проведёнными с близкими людьми, громко бросила Тая и поспешила уйти. "Таиса!" услышала она за спиной низкий мамин голос, тихий, как шелест ножа, вынимаемого из ножен, и как сам нож он резал слух, а ещё больше душу.